51. Смех. 12 августа 2001 года. Я проснулась среди ночи и села в постели, покрывшись холодным потом. Что случилось? Трой тоже вскочил. Чёрт! Я закрыла лицо руками и замотала головой. Чёрт, чёрт, чёрт! Шейда, что слу... Как я смогу объяснить всё это, Джейн? Завывала я ему в плечо. Рухнув обратно в постель, мы зашлись хохотом. Дурацким, нелепым, до да колик. Он перекатил меня на спину и прижался ухом к моей груди. «Что ты делаешь?» — спросила я. «Слушаю твой смех». Вздохнув, я погладила его волосы. «У неё теперь есть младенчик». «У Джейн?» «Да, маленький мальчик». «Хорошо, тогда ей плевать». Улыбнулся он. По крайней мере, я чувствовала, что он улыбается, потому что было слишком темно, чтобы увидеть. Так что я нащупала его рот и провела рукой по его лицу, впитывая каждый изгиб, каждый контур, каждую косточку внизу под кожей. Гладкость ушных мочек, выпуклость глаз под веками. Когда я проснулась снова, сквозь жалюзи начинали пробиваться первые лучи дневного света. Пойдёшь пробежаться? Сонно спросил я Трое. Не сегодня. Он прижался ко мне. Сегодня у меня есть всё, что мне нужно. Мы снова задремали и проснулись от звука захлопывающейся двери. Затем в гостиной залаяла собака и послышался топот маленьких ножек. Чёрт. Трой подскочил в кровати. Чёрт, чёрт, чёрт. «Что такое?» — спросила я. Я забыл сказать теме чтобы она больше не сдавала коттедж. Дверь в спальни открылась. На нас уставились четыре пары изумлённых глаз. Мама, папа, маленький мальчик и семейный питомец. Мы с троем посмотрели друг на друга, застуканные под одеялом голышом. «Мне плевать», — прошептала я ему на ухо. «Уж извините мою невесту». Кривовато улыбнулся Трой нежданным гостям. У неё грубоватый жаргон. Мы снова рухнули в постель и захохотали. «Повтори это!» — я натянула простыню нам на голову. «Извините мою невесту. Мне нравится, когда ты называешь меня своей невестой».